Глава 28. Долгое время я лежала, слепо глядя в верхнюю койку, мысленно проигрывая в голове нашу беседу и пытаясь понять, не была ли это самая страшная ошибка в моей жизни. Я предприняла рискованную попытку наладить с ней контакт, заставить её осознать, что она делает. Похоже, ничего не вышло. Часы тянулись Никто не приходил. Голод всё сильнее занимал мои мысли. Не надо было отдавать ей книгу. Теперь тут совсем не на что отвлечься. Вот так заключённые и сходят с ума в одиночных камерах. Начинают слышать голоса, умоляют их выпустить. Она хотя бы оставила свет. Хотя скорее всего не из чувства жалости. Девушка выбежала из комнаты в такой ярости, что обязательно щёлкнула бы выключателем. Очевидно, просто забыла. Всё же значит, мне удалось как-то повлиять. Я снова приняла душ, слезала с тарелки засохший джем от круассана, легла на кровать, закрыла глаза и стала вспоминать свою жизнь. Планировка дома, в котором я выросла. Сюжет маленьких женщин. Какой жуда цвет. Нет. Не могу думать о Джуди. Только не здесь, это меня сломает. В итоге просто чтобы заверить себя, что я контролирую ситуацию, а не в надежде, что это поможет. Я выключила свет и, глядя в темноту, постаралась заснуть. Не знаю, спала ли я. Наверное, просто дремала. Прошло несколько часов или так показалось. Никто не приходил. Однако в какой-то момент бесконечной тьмы я вдруг вскочила с бешено колотящимся сердцем. Из-за чего? Из-за шума. Кто-то вошёл. Наощупь найдя дверь и включив свет, я увидела, что всё по-прежнему. В каюте никого не было. В крошечной ванной тоже. Я задержала дыхание и прислушалась. Снаружи не доносилось ни звука. Ничто не нарушало тишину. Тогда я поняла. Тишина. Вот что меня разбудило. Двигатель остановился. Я попыталась посчитать на пальцах, сколько прошло дней. Похоже, сегодня 25-я пятница. А это значило, что судно сделало свою последнюю остановку в порту Берген, где мы должны сойти на берег. и вернуться домой самолётом. Пассажиры покинут корабль, и я останусь одна. По всему телу разлилась тревога. Люди были так близко, спали всего в нескольких метрах над моей головой. Скоро они упакуют чемоданы и уедут, оставив меня погребённой в корабле. Думать об этом было невыносимо. Я механически схватила миску, в которой вчера лежал завтрак, и заколотила в потолок. Помогите, кричала я. Меня кто-нибудь слышит? Я заперта здесь, пожалуйста, помогите. Я замолчала и стараюсь отдышаться, в отчаянии прислушивалась, не отзовётся ли кто на мои крики, которые теперь не заглушал шум двигателя. Никто не стукнул в ответ. Никто не крикнул. Однако что-то я услышала. Металлический скрежет, как будто что-то цепляется за борт корабля снаружи. Я затаила дыхание, пытаясь успокоить бешеный стук сердца, в котором я боялась утонуть остальные звуки. Может, кто-то идёт? Корабль вздрогнул, и я вдруг поняла. Спускали трап. Пассажиры покидают судно. Помогите, закричала я и вновь застучала, но теперь поняла, что пластиковый потолок поглощает все звуки. Помогите, это я, Ло. Я здесь. Я на борту. В ответ я услышала лишь собственное судорожное дыхание и стук пульса в ушах. Кто-нибудь, помогите, пожалуйста, помогите мне. Приложив руки к стене, я почувствовала вибрацию, передающуюся от трапа. тележки с едой, чемоданы, топот ног. Я была глубоко в недрах корабля, под поверхностью воды. А они все там наверху, и крики чаек, шум ветра и голоса других пассажиров заглушали все мои отчаянные удары миской о потолок. Я выпустила миску из рук, она упала и покатилась. А я рухнула на кровать и съёжилась, обхватив голову руками. Лёжа в такой позе, я заплакала, давясь полными страха и отчаяния слезами. Стоя на коленях на тонком продавленном матрасе, я со слезами на глазах представляла, как джут читает газету, как мама, высунув язык, разгадывает кроссворд, как отец, напевая что-то не в такт, стрижёт газон в воскресенье. Всё бы отдала, лишь бы кто-нибудь из них появился на мгновение в этой каморке. чтобы я могла сказать, что я жива и люблю их. Но думала я лишь о том, как они ждут моего возвращения, и в каком отчаянии они будут, когда я не приеду. Их судьба бесконечные, безнадёжные ожидания человека, который никогда не вернётся. От Джут Лиуис. Кому? Помела Крю, Алан Блэклок. Копия 38 получателей. Отправлено. Вторник, 29 сентября. Тема: Ло. Новости. Всем доброго дня. К сожалению, что приходится сообщать такие новости по электронной почте, но уверен, вы поймёте, какими трудными выдались последние несколько дней, и ответить на все вопросы и письма мы не успеваем. До этого момента ничего конкретного не было известно. И в результате в социальных сетях распространилось много неприятных слухов. Теперь мы получили новую информацию. К сожалению, мы надеялись на другое. Однако родители Ло, Пэм и Алан попросили меня поделиться новостями с её близкими друзьями и родственниками, так как некоторые данные уже просочились в прессу, а мы не хотели бы чтобы вы узнали обо всём из интернета. Тяжело говорить. Сегодня утром Scotland Yard получил меня опознать фотографии, которые они получили от норвежской полиции, расследующей дело. На снимках была одежда, и она принадлежит Ло. Я сразу узнал эти вещи, особенно необычные винтажные ботинки. Мы шокированы находкой. Но не теряем надежды и ждём дальнейших сообщений от полиции. Сейчас нам лишь известно, что тело по-прежнему в Норвегии. А пока мы просим вас проявить осторожность в общении с прессой. Если у вас есть важная информация, я подскажу имена полицейских в Скотланд-Ярде, с которыми можно связаться. У нас также есть координатор, который помогает налаживать связь с журналистами. Но некоторые статьи полны клеветы, поэтому мы просим вас уважать личную жизнь Ло. Подобный поворот событий поверг нас в ужас. И мы пытаемся осознать произошедшее, так что, пожалуйста, проявите терпение. Мы сообщим, как только что-нибудь прояснится. Джут